Глава 16. После озвученного Кирой предложения в гостиной образовалась тишина. Все смотрели на спящего на диване Ангела, чьи мысли оказались очень кровожадными. Даже кот выпрямился, и лицо у него сильно вытянулось от удивления. "Это она устала", заявил он во всеуслышание, но все же добавил: "Совет дельный, кстати". Можете прислушаться. Первым от смеха хрюкнул Инвард. зажал себе рот руками и даже покраснел, давясь хохотом. Следом из комнаты выбежал Гердан, и его гогот раздался где-то на улице. И только Айрат погладил свою ненаглядную по спине и усмехнулся. Раз все самое важное мы узнали, то сейчас предлагаю разойтись. Похихикала ведьма. Убирая свои длинные черные волосы в толстую косу, завтра с новыми силами да со светлой головой думать будем, что делать. Решение было более чем разумным, поэтому в гостиной никто засиживаться не стал. Да и после открывшейся правды все уснули почти мгновенно. Кто-то от усталости, кто-то от шока, а кому-то всё нипочём. Весь вон, например, довольная получившимся раскладом, Благополучно уснула с улыбкой на лице. Все складывалось как нельзя лучше. Да, будут потери, будут травмы, будут неожиданные повороты на предстоящем мероприятии. Но они с сынвардом успели многое обсудить и подготовиться. Во-первых, изменится формат мероприятия. Где это видано, чтобы король с утра до ночи был занят гостями. Нет, такого не будет. Они организуют мероприятия разного формата. Раздадут памятки, где, когда и во сколько они будут проходить. Завтраки, обеды, ужины и полдники будут проходить в строго отведенное время. Кто успел, тот молодец. А нет, добро пожаловать в город. Для вас будут работать лучшие рестораны и кафе. Сам Инвард везде будет с ведьмой. О да, она не могла пропустить такое значимое событие выступила в качестве советника. Их на данный момент осталось попросту только двое. Так ведьма с радостью согласилась стать третьей. Но и не могла не приглядеться к хорошему и смелому мальчику, который мечтает о чистой и бескорыстной любви, но знать не знает, как она выглядит. Ведьма решила и тут помочь. Правда, об этом радостном известии король еще не знал. Да и зачем? Пусть для него будет сюрпризом, чтобы губу не раскатывал. Рядом с таким серьезным, а порой грубым правителем должен быть собранный и стрессуустойчивый человек. А такого еще поискать надо. Кот так вообще блаженно мурлыкал, когда оказался в своей комнате один. Нет, без кера ему было плохо, но своя кровать радовала. Хранитель принял человеческую форму, осмотрел себя со всех сторон. И с помощью единственного щелчка пальцев поменял все светлые тона на темно коричневые он же кот ему положено спать в мужском царстве а не в том что было ну и пока все кто находился в доме спали хранитель спокойно расставил оставшиеся на чердаке книги что-то даже успел прочитать прежде чем упасть на кровать став снова котом и уснуть спрятав нос за пушистый хвост Инварду этой ночью пришлось хуже всех. Его одолели кошмары, и мужчина несколько раз просыпался в холодном поту. Надо было как Кира попросить у ведьмы настойку. Сейчас бы крепко спал и горы не знал, а так прокручивал в голове снова и снова слова товарища. Подскакивал на кровати и озирался по сторонам. Мы справимся. Зачем-то вслух сказал мужчина и повернулся на другой бок только после этого смог заснуть и даже немного выспаться. Утро у каждого человека в доме советника короля началось по-разному. Кто-то подскочил очень рано, кто-то спал почти до обеда. Но все равно собрались в гостиной, чтобы наметить ход предстоящих событий. А он был нужен. Первым же делом Айрат стал нарисовать план дворца короля Гордона со всеми подземными ходами и переходами. Мощно прокомментировал Инвард. Это на случай, если тут его прижать не получится. Это на любой случай. вдохнул молодой помощник советника. Там надо убирать всю правящую семью вместе с советниками. Надо же, удивился король. Какая у нас ответственная миссия. Оставить кого будем? «Найдем!» Отмахнулся Эрат, поворачивая наскоро приготовленный план дворца. А дальше необходимо было подумать о бале. Мама Эрата, Клариса, с радостью поделилась теми идеями, которые она вместе с королем и придумала. Ответ у всех был очевиден. Отличный вариант, который остается. Нечего собирать всех в одном месте. Да и Инвор должен постоянно находиться то тут, то там. Необходимо всячески избегать сумасшедшую семью до начала бала. Сам король будет под присмотром Кларисы, а Рат будет наблюдать за младшей дочерью короля, а за правителем королевства Ферис будет следить Гердан. Кстати, он попросил себе в помощники Киеру, но советник Натрес отказался отпускать с ним девушку. И сам будет за ней следить, и за сумасшедшей ведьмой тоже. Помолвку будут разрывать перед балом или в тот момент, когда король Гордон прибудет через портал с семьей. Оттягивать это событие не стоит. Как раз и можно посмотреть, что собой представляют эти люди в гневе. Ну, а на балу они как-то себя должны проявить. Другого шанса небольшая команда им просто не предоставит. А уж тут все будет готово. Защита самая мощная, лучшие маги и готовые антимагические браслеты. Подготовка завертелась со страшной силой. Времени было мало, а дел оказалось очень много. Даже Кира нашла себе занятие, организовывала небольшие площадки для отдыха, придумывала развлечения для гостей, которые могли бы посоревноваться в ловкости, меткости и внимательности. Инвард был поражен и даже искренне удивлен тем, что предлагала девушка. На заднем дворе резиденции, где на этот раз и будет проходить вся встреча, были расставлены мишени, в которые нужно было попасть из лука, не настоящего, не боевого. Потом девушка предложила устроить скачки. Для мужчин полосу препятствий, для девушек кружок рукоделия, где они поделятся своими умениями и талантами. Напомни, где тебя Ират нашел? уточнил король, когда увидел то, о чем говорила Кира. Он ради её идей выделил несколько охранников, которые все и устанавливали, собирали, таскали и расставляли. Это не он нашел, а его мама, Проговорила Кира, рассматривая огромную комнату для женщин и девушек, где должны будут состояться битвы за звание лучшей хозяйки. "Ведьма, значит, ну-ну." Инвард волновался, часто ходил с проверками по президентской, заглядывал в каждый угол и убирал руки за спину. Он не знал, что будет с королем Гордоном. Но если начнет себя вести не как истинный правитель, придется пригрозить своей силой. Он раздавит королевство Ферри с одним пальцем. Уж об этом он знал точно. Да, радикальный метод, но и иного варианта Инвард иногда просто не видел. За день до встречи всех гостей ведьма и Арат стали раскладывать на столе изготовленные амулеты, которые достались королю Гердену и стражи, что будет находиться ближе всех к королю. У Киры было ожерелье, которое советник проверил не один раз, и только когда точно убедился, что все работает, успокоился. Ну, что, детки, готовы? Ведьма прищурила свои черные глаза, а потом подошла к Кире. Держись. Удар может быть направлен на тебя. Я знаю, тихо прошептала девушка и скромно улыбнулась. Вот как, ведьма выгнула бровь. А кто ещё знает, Гертон. Ему только рассказала. Тогда ладно, махнула рукой женщина. Ночью Инвард и Айрат еще раз все перепроверили, наставили везде, где только можно, защиты. А советник на всякий случай установил ловушки для птиц и мелких животных. Да, он знал, что молодая ведьма сможет запросто покинуть здание резиденции. Только этого допустить никак было нельзя. Они не до конца узнали истинный порыв Гордона и причину, по которой ему нужен был именно Джердан. Ведь вокруг королевства Ферис было много других сильных, развитых и богатых стран, а выбрал он именно государство Инварда. А утром через портал стали приходить гости. Их, как и положено, встречали король с советником. Да только на этот раз рядом с мужчинами стояла красивейшая женщина с густыми черными волосами, которые были убраны в высокую элегантную прическу. Платье на ней было темно вишнёвого цвета, струилось по фигуре, закрывало ноги до самых пяток. Да только стоило ей шагнуть, как взор открывался вырез с двух сторон через которые можно было увидеть стройные ноги об этом знала только стража которой пришлось ох, как нелегко кира и герда наблюдали за гостями из окон комнаты как два разведчика переговаривались отмечая кто и в чем приходит как себя ведет, куда смотрит как-то — морщился парень такие высокомерные холодные даже глаза скосить в сторону не могут угу подтвердила Кира. И улыбки натянутые. Король Гордон с дочерьми прибыл не последним, как в прошлый раз. Он уверенно вышел на площадь перед резиденцией и разочарованно осмотрелся. вы сегодня принимаете нас в другом месте?" удивился он. ремонт?" пожал плечами Инвард, полностью игнорируя присутствие Эйлин, которая подошла к мужчине непозволительно близко. От нее несло неприятными духами, да такими, что Эрард поморщился, а вслед за ним и его друг. "Нам бы поговорить", задрал подбородку Гордон. "Все непременно, но позже". Отчеканил король, склонив голову в легком поклоне, приветствуя дочерей мужчины, и снова стал смотреть перед собой. А Кира и Гердон видели, как скривилась девушка, как решила сделать еще один шаг в сторону их правителя. Но была уведена под с старшими сестрами в сторону дворца. В моем сне она не была столь бледной, пробормотала помощница советника, жадно наблюдая за тем, как шушукаются девушки. Как показывают, смотри, парень прилип к окну, чтобы обратить внимание на кого тонкими пальцами указывают девушки. Значит, от советника они отстали, но решили выбрать начальника стражи и его помощника. Это они еще тебя не видели, пошутила Кира и рассмеялась, когда заметила, как вытянулось лицо у парня. Нет, нет, мне такого счастья не надо, отмахнулся он. Чего это? искренне удивилась девушка, продолжая издеваться. Красивые, высокие, бледные принцессы в конце концов. Избавь меня от этих подробностей. Ладно, так уж и быть. Не отдадим тебя этим холодным и расчетливым особам. Когда семья короля Гордона скрылась в резиденции, ведьма, стоящая рядом с Инвардом, три раза звонко чихнула. Она влияла на тебя через духи, проговорила она, вытирая слезы на глазах. Сегодня с дозой переборщила. Почувствовал неприятный, и мерзкий запах. Да, поморщился Инвард. Обрезил я долго при ее присутствии, потому что одежда и помещение этими духами были пропитаны. Только как духи были настроены на тебя, тут все дружно пожали плечами, потому что не знали. Главное, что сейчас Элен не имел никакой власти над королем. Когда все гости прибыли в резиденцию и были размещены по комнатам, Энвард пригласил для личной встречи короля Гордона и совсем не удивился, когда тот пришел не один. Рядом с ним, опустив голову, стояла Элен. Белее обычного, с искусными губами, она выглядела еще некрасивее. А вот рядом с ней, расправив плечи и уверенно осматриваясь, стояла младшая дочь, Хелен. "Проходите", пригласила Энберт. "Располагайтесь, долго я вас не задержу". Гордон поморщился, но сел, чтобы сразу начать разговор. «В приглашении вы обмолвились о расторжении помолвки. «Все верно, подтвердил король. Видите ли, приболел сильно, долго восстанавливался, а когда пришел в себя, то понял, мое решение было ошибочным. Вот как? И в чем не устроил вас моя дочь? Тем, что не готов заключать брак так рано. А я уж думал, что дело именно в Эйлен, решил вам показать свою младшую красавицу. Хелен прищурила свои глаза и все это время смотрела исключительно на Кларису, которая безмятежно болтала туфелькой на ноге и откровенно скучала. Сущность младшей дочери вопила от страха перед мудрой ведьмой, была готова преклонить голову, но девушка держалась достойно, даже ответила кислой улыбкой на улыбку помощницы Инварды. Милые дитя!» пропела нежным голосом Клариса, поднимаясь на ноги, плавной походкой доходя до Хелен. Вы так бледны, вам плохо. И чем ближе подходила ведьма, тем хуже становилась юной ведьме. А когда Клариса наклонилась низко над лицом девушки, да еще и потрогала своей рукой холодный соспаренный лоб, Хелен чуть в обморок не упала. Ей нужно отдохнуть констатировала мама советника. Переход дался вам нелегко. Да, сквозь зубы проговорил король, помогая подняться дочерям со своих мест. Всего доброго, пожелал Инвард королю, который даже не повернулся. И как только дверь за недоброжелателями закрылась, вся напускная сосредоточенность пала с лица Кларисы. Среди этой семьи есть еще одна ведьма, констатировала она. И эта мать девочек, Вот кого нужно опасаться. Почему? удивился король. Это слишком слаба, не смогла выдержать моей силы, хоть я ее и не показала. Она заведомо преклонилась перед сильной, значит, не могла разработать такой план. И эта новость меняла все, Ведь на жену Гордона никто до этого не думал. Король странной фее передернул плечами и повел дочерей в комнату. Ему сейчас предстоит держать ответ. А что сказать, если все катится в бездну? Мужчина проводил младшую дочь в ее комнату, к слову, девушка кое-как ноги переставляла. Поэтому отцу и средней сестре пришлось тащить ее буквально на себе. Стоило Хелен уложить на кровать, как она моментально провалилась в глубокий сон. "Что ж такое?" ругался мужчина, выходя из покоев и делая всего шаг вперед. Именно в этот момент ему дверь открыла супруга, как всегда холодная, бледная, с красными от недосыпа глазами. Она величественно посторонилась, пуская грузного мужчину в комнату, и зло посмотрела на среднюю дочь, которая низко-низко опустила голову. С тобой я поговорю после, сказала королева и закрыла перед носом девушки дверь. Ну, рассказывай. И король Гердан рассказал, что было и как. Хм. Пробормотала женщина. Говоришь, стало ей плохо? Понятно. Что было понятно, Гордан так и не узнал, но влезать в думы супруги не желал. Слишком страшные мысли там роились, порой жуткие. Он уже давно успел пожалеть, что предложил ей заполучить богатое королевство Джердан глаза жены тогда до алчно заблестели, и она придумала весь план от начала до конца. Мужчина даже не спрашивал, где она взяла те амулеты, духи, нити, просто беспрекословно подчинялся той, что была по праву сильнейшей. Но потом стал бояться. Ведь супруга обмолвилась, что в Фересе она никто. Так, жена короля, тень, пустышка. А вот в королевстве Инварда Великого она может быть полноправной королевой, к чему мнению могут прислушиваться. В Фересе с ней никто не считался, порой даже презрительно смотрели, словно она уродина какая-то. А королева Гротэтция помнила всех обидчиков и даже вела свой личный дневник, в котором она писала имена и звания. Именно по ее воле ходили патрули по городу, потому что ей, как высшей ведьме, Необходим был материал для работы. А где его взять, как не в родном городе? Люди, конечно, стали прятаться. Да только если надо, гротеция достанет и найдет кого угодно. Правда, на этих мыслях женщина поморщилась, давая себе мысленный подзатыльник. Ведь совсем недавно рядом с ней был хороший источник силы. Двух магов она почувствовала не сразу. Зато вполне удалось указать на то место, где они могли скрываться. И она была умной женщиной, сразу помогла страже с амулетами, которые помогли бы вскрыть защиту. Да, маг оказался сильным, да еще и умным. Ни личных вещей, по которым можно было отследить его, ни самого мага, когда он был почти пойман. Гратеция сильно ругалась на подданных, но поделать ничего не могла. А силы между тем уходили из нее с каждым днем все быстрее и быстрее. Необходимо было положить на алтарь новый материал, который дарует несколько лет жизни. Но увы, такой материал уже перевелся в Фересе. Вся надежда была на жертвен, в котором ведьма ощущала силу чуть ли не в каждом доме. О, она уже прибыв сюда, расправила плечи и хищно осмотрелась. Правда, пришлось остановиться. Ведь рядом с королем стояла ведьма. Сильная соперница, умная и явно знающая свое дело. Вот с кем возникнут проблемы. Добала было достаточно времени, чтобы обдумать новый план. Гратеция позвала дочерей, которые к ее великому несчастью, не унаследовали ее силы. Одна Хелена могла хоть чем-то порадовать, но вид младшей дочери расстраивал. Казалось, Она лицом к лицу встретилась с неизлечимой болезнью и сейчас больше походила на труп, нежели на принцессу. Конечно, можно было помочь деточке, но тратить силы на то, что рано или поздно все равно восстановится, женщина не желала. "Мои дорогие", проговорила тихо и как всегда неживым голосом королева. "Мы изменяем наш план. Девушки только кивнули и уставились на мать своими блеклыми глазами. Вы просто отдыхаете на балу, знакомитесь и ведете себя как все юные особы в вашем возрасте. Дочери королевы не смело кивнули и даже как-то облегченно выдохнули. Однако одна из них не желала мириться с тем, что случилось. Игратцея видела это по упрямым глазам и сжатым губам всех отпускаю а ты Элен останься как только сестры покинули комнаты мать села рядом со средней дочерью которую любила но по-особенному бессталанная девочка всегда и всего добивалась упорством из нее бы вышла отличная ведьма сильная и целеустремленная, но гратеце давно призналась самой себе что в качестве мужа выбрала не того человека Была юна, разглядела в Гордоне мага, а он, по сути, им не был. Так, отголоски силы, не более. Зато сколько на нем было защитных амулетов. Наверное, это они в большей степени были виноваты в роковой ошибке, но что есть, то есть. Что тебя тревожит? Обратилась женщина к девушке, которая сцепила свои пальцы в замок. Я хочу отомстить. Зло, и резко сообщила она, восхищая мать. "О да, она не ошиблась своей дочери, когда давала ей такое сложное и непополнимное задание. Сильный маг мог бы обратить внимание только на сильного, и независимого человека, но советника женщину недооценила. Он, как ледяная глыба, смотрел на всех своими умными, и даже мудрыми глазами, а сколько в нем было силы!" Женщина хоть сейчас была готова закатить глаза и начать раскачиваться из стороны в сторону, вспоминая насыщенную энергию Эрата. "Замечательное решение", похвалила Гратеце дочь и выудила из потайного кармана платья красный платок. "Пусть его в руки возьмет тот, кто тебе ненавистен". Глаза средней дочери наполнились ненавистью. Она аккуратно взяла протянутый платок и аккуратно его сложила, пряча рука в рукав платья. Спасибо. Поблагодарила и не смела мне ломать, которая провела своей худой рукой по спине и выступающим по звонкам дочери. Кто хоть этот несчастный, усмехнулась женщина. Невеста советника. Прошипела рассержена девушка. Вот как Интересно на нее будет посмотреть в последний раз. А теперь иди, отдыхай, не привлекай к себе внимания. Девушка кивнула и вышла из комнаты, бросив в сторону матери еще один тяжелый взгляд. Любовь, любовь, пробормотала женщина, подходя к высоким и узким окнам. Там, вдоль резиденции, проходило празднование. На этот раз Инвард организовал мероприятие совсем иначе. Если судить по толпам людей, которые разделились на небольшие кучки, было что-то интересное. Не смогла королеву сидеть на месте. Примерив шляпку, она чинно вышла из своих покоев. Надо бы насмотреться и приготовиться. Скоро бал, а значит, она просто обязана завершить начатое. Ведь столько сил было вложено в пустое. Эх. Как бы было хорошо, если бы молодой король уже позабыл самого себя. Гротеция бы давно убрала мешающих родственников Инварда, и на правах свекрови встала бы на трон. Но как уж есть.